Глава девятая. Вся академия стеклась к завтраку в столовую. Неужели тут и каникул нет? Поразилась я собственному предположению, пока мы топали по дорожке из коричневой плитки. А что это? Удивилась русалка. Ах, Сай, ты меня убиваешь. Каникулы же. Отдых от занятий. А, а, он у нас по индивидуальному графику. Кто лучше учится, тому больше дают. О, <рех> <-у -у> <-ух> выдохнула я, поправив рюкзак на спине. Выданный вместе со всем остальным, он казался неудобным, то и дело норовился скользнуть. Собирать необходимое помогало Саи. Первые две пары у нас были одинаковыми: с утра обычно начитывали теорию, а после обеда разбивались на практические занятия. У меня стояло прорицание. Индивидуальное занятие с наорешем значилось на четыре. А после ужина на семь отработка. А почему у тебя нет прорицания? удивилась я, когда Саи сказала, что у нее после обеда зачет по плаванию в темноте. А мне оно не дается! пожала плечами русалка. Утренняя свежесть, приятный легкий ветер, и не очень приятный сквозняк в голове. Держа щит, я решила перестраховаться. Песенка про гусей вызывала определенные ассоциации. Пришлось заменить ее козликом сереньким, небеленьким, который, правда, тоже жил у бабушки. Возможно, даже у той же, что и Гуси. Набрав еды, мы обосновались за столиком. Сегодня никто не спешил со мной знакомиться. Дракона с консервой не было видно, а Фета вплыла под руку с тем самым Таром. А у старост особые привилегии? поинтересовалась я. Есть какие-то, а что? «Им можно пропускать обеды?» «С чего ты взяла?» «Тара!» — кивнула я в сторону парочки. «Вчера не было». Саи оглянулась, неожиданно вжала голову в плечи, и я почти увидела, как вокруг нее побежали руны и плетение блоков и щитов. «Саи?» — тихо позвала. «Не знаю, может, ты раньше поел?» — пробормотала она, отводя глаза. «Привет, девчонки!» К нам плюхнулся Дик с подносом. Окинув Саи подозрительным взглядом, я решила оставить расспросы до лучших времен. «Фета сегодня предпочла старшекурсника?» «Подделай я оборотня». «Они с одного факультета», — пожал тот плечами. «За ним все девчонки бегают». «Точнее, бегали до появления на Ореша», — хмыкнула я. Козел он!» — в сердцах бросил Дик. «Магистр?» — изумилась я. Не может быть, чтобы моя песенка про козлика уже успела укорениться во всей академии. Я же ее только-только начала напевать. Что ты? нервно оглянулся Дик, будто дракон мог его подслушать. После вдруг не удержался, рассмеялся. Я про тара. А он, случайно, не оборотень, тоже. Я же говорил тебе о расах спрашивать не принято. Оборотень! буркнула Саи. Тигр! Ого! «Вот это вау!» Я присмотрелась. «Действительно, было в повадках старшекурсника что-то хищное, кошачье». Неужели мою соседку не миновало увлечение королем академки В этот миг на пороге появились сорилия с наорешем. причем она цеплялась за его руку с таким видом, словно всю ночь облизывала конфету. Ну, или конфеты ее. Неужели добилась-таки своего?» Думать об этом оказалось неприятно, и я поспешила доесть. «Кстати, у нас вторая пара — теория менталистики», — обрадовал Дик. «А ведь действительно, кому же ее вести, как не на орешу? Хотя ведь и до него кто-то вел. Фета усиленно кокетничала старым, собрав вокруг себя кружок заинтересованных парней. «Видимо, решила применить тактику «поревнуйте меня». На ореш ревновать не спешил, и даже каким-то чудом оказался через сиденье от царелии, уж не зная, где консерва упустила момент. Я же, не переставая, ощущала на себе его взгляд, хотя он смотрел куда угодно, только не на одну новую адептку. Между ними сидел наш декан, Неамин Данарес, который, кстати, сегодня вёл у нас основы эмпатии. Основы эмпатии я, признаться, проспала. Это было настолько откровенно нудно, что не запомнилось ни слова. Только сожалела о потерянном времени. Нужно будет брать с собой какие-нибудь более увлекательные книжки. «Говорят, донарес воскрешённый лич», — прошептала на ухо Саи. «Не может быть», — не поверила я. Во всяком случае, декан не выглядел полуразложившимся трупом. «Не могли же личи сделать деканом?» «Я тоже не верю, на слухи ходят». Везет другим факультетам. Они эмпатии почти не проходят. Месяц или два только. Общие сведения». Профессор поднял на нее взгляд, и Саи поёжилась. «Разве может быть посмертная эмпатия?» Тихо шепнула я ей на ухо, но Саи не ответила. Интересно, чего она боялась? Зато теория менталистики шла у всего нашего курса одновременно. «А Фета разве тоже первокурсница?» Удивилась я, увидев, как королевна заруливает в аудиторию, куда мы только-только перебазировались. Мне казалось, она старше. Но потом вспомнила, что здесь распределяют не по возрасту, а по времени пробуждения дара. «На первом пока», — подтвердила Саи. «Но вроде ее скоро должны переводить, несколько экзаменов осталось». Я слышала, как она хвалилась, что на следующий бал придет уже старшекурсницей. «А когда у нас бал?» «Через две с половиной квадры». «Дни десять? Чуть больше недели?» Я удрученно притихла. Или не идти, или припереться в джинсах. На потеху богатым стервам и прочим консервам. Отбросив эти мысли, я окидывала взглядом аудиторию. В родном мире наш универ тоже находился в старинном здании. Но здесь дух старины прямо кричал. В зале была потрясающая акустика. Очень удобные мягкие сиденья амфитеатром, широкие стрельчатые окна и обитые зеленоватым бархатом стены, а потом все резко стихло. В аудиторию зашел белоснежный мужчина, серебряный дракон. Как многие уже знают, меня зовут Нааре Шасхин представился он, поднявшись на кафедру. Баритон полился лаская, проникая глубоко в мозг. Кажется, кто-то не только теорию преподавал, но и на практике показывал, как можно использовать ментальные способности. Некоторое время я буду вести у вас менталистику. На части потоков останется магистр Кабер. Странно, пробормотала я. Логично было самого сильного менталиста определить на факультет псиживого, а не к нам. Сай, подперев рукой щеку, смотрела на На кажется, даже не услышав меня. Я ожидала, что он расскажет о драконах, хоть немного прояснит, чем их внезапно заинтересовала Академия. Но магистр не стал отвлекаться от своего предмета. Менталистика объединяет все сферы пси Чем выше ваш уровень пси-ментала, тем больше вероятность, что вам подчинятся и остальные сферы. Найти пропажу? Заставить каменную скалу уйти с вашего пути? Остановить противника одним взглядом? все это лишь малая часть ментальных возможностей. Наорежь оглядывала аудиторию, и, что удивительно, в ней стояла тишина. Каким-то образом ему удалось приковать к себе внимание, хотя ничего неожиданного он не рассказывал. Обычная водная лекция — все, что наверняка уже не расслышали и читали. Хотя про скалу и остановку взглядом было бы интересно. А я постоянно ощущала легкое, неуловимое прикосновение к щиту, будто дракон не то проверял, как он держится, Не то, наоборот, пытался заглянуть под него. Вспомнили слова, что он может прикрыть стадион. А способен ли заглянуть в голову каждому из студентов? Это же и чокнуться можно. Но Ариш прошелся по разновидностям щитов и блоков, по уровням углубленного изучения и видам, собственно, ментальных возможностей. Окончание пары оказалось внезапным. Мы не успели ни устать, ни соскучиться. Даже местный звонок вплелся в лекцию тихо, ненавязчиво, будто выводя нас из гипнотического транса. «Эх, слушала бы и слушала», — мечтательно пробормотала Саи. «Ох, как же тебе повезло, что у вас еще и индивидуальные занятия!» Пожалуй, в этот раз я была с ней согласна. Прямо не терпелось повторить наши занятия один на один. «Каждая адептка потока тебе завидует» шепнула русалка, глядя, как дракон наливает воды из графина промочить горло. «Он же не только со мной занимается». Пожалуй, я плечами поднимаясь. «Других новичков давно не было. Смотри!» Сая ухватила меня за руку, указывая куда-то в другую сторону аудитории. «Вторая часть представления, а если не пятая», буркнула я, наблюдая, как Фета грациозно сходит со ступенек к кафедре. Судя по высоте каблуков, у нее должно быть очень много опыта в этом деле. Как иначе не сверзится? А может, именно это она и собиралась сделать, главное, на руки к дракону? Слушаю. Нариш поднял лицо. Фета изящно вспорхнула на кафедру, что-то тихо сказала, весь зал замер, прислушиваясь. Лицо магистра выражало вежливую любезность. Даже если он и пытался заглянуть под ее блоки и разгадать замыслы, к нему этого было незаметно зато взгляд внезапно поднялся вонзился в кучку адептов столпившихся у кафедры резкое движение и я не поняла что произошло но визг девиц возвестил мышь мышь а, -а, -а! заверещав фета непонятно как взлетела и очутилась на руках миена ореша дракон машинально подхватил девицу Суфельки той разлетелись, юбочка приоткрыла стройные ножки, на блузке удивительным образом оказались расстёгнуты верхние пуговки. Из выреза призывно сверкнуло белое полукружие, которое она стыдливо прикрыла. «Кто она?» – шепнула Ясаи. «Насекомое какое-нибудь летающее?» «Фея!» – хихикнув с готовностью, отозвалась та. В отличие от Дика, она любила посплетничать и не одёргивала меня. Из темных фейри. Ясно, хмыкнула я, продолжая наблюдать за представлением. А с виду типичная блондинка. Девица не отличалась миниатюрностью, но на ореж держала ее легко, не напрягаясь. Она не столько его тяготила, сколько мешала. Зеленые драконие глаза наблюдали за чем-то среди той кучки адептов, которая подняла виск. Магистр ссадил прекрасную деву на преподавательское кресло, в которое сам, между прочим, ни разу не присел за всю лекцию. После вдруг сделал резкое движение. Зрачки на миг расширились, полыхнули необычным светом. Виск среди адептов повторился. На этот раз они бросились в рассыпную. Легко сбежав с кафедры, наорез что-то поднял с пола. Мы с Ай не заметили, как тоже спустились и оказались среди заинтригованной толпы на держал в руках мышь обычную ничем не примечательную если смотреть с хвоста потому что голов у нее было целых три похоже нам тут продемонстрировали убийственную силу глаз менталиста интересно человеку он тоже может так одним взглядом по плечам пробежался холодок кто притащил на мою лекцию мелкую нечисть поинтересовался магистра тоном от которого в жилах стыла кровь обвел всех взглядом. Подозревая, это были несчастные жертвы обаяния королевы сыров. Такие королевы всегда умудряются вертеть кучи влюбленных парней, раскручивая их на самые глупые поступки. Нариш встретился со мной глазами, едва уловимо кивнул, словно соглашаясь с выводами, и снова обернулся к кучке защитников. Если не хотите, чтобы я взламывал ваши щиты и искал виновников лично, Жду после пар с добровольным покаянием. За свои поступки нужно уметь отвечать. Половину адептов как ветром сдуло. Ну, неплохой шаг, чтобы не ссориться со всеми с первых же дней. Идем, потащила Саи, но мне внезапно стрельнула совершенно иная мысль. «Мия, шагнула я к магистру. Тот перевел на меня взгляд. Кивнул, разрешая продолжать. «Как это, мелкая нечисть?» Возможно, я задавала глупые вопросы, но меня пугала участь белки. Кто знает, какая мышь ей достанется. А то, как магистр истребил трёхголовую, надо признать, впечатлило. Мелкая нечисть всегда собирается там, где много ментального мусора. Лишние, забытые, неудачные блоки, выпущенные из-под контроля мысли, вкусные эмоции. Они привлекают разного рода мелких сущностей. «Материализовать такую — дело нескольких секунд для любого более-менее усердного адепта с факультета псиживого, а иногда и неживого». Фета была забыта к моей неожиданной радости. ореш вместе с нами направился к выходу и лишь за дверью улыбнулся. «Жду вас на занятии, Элиза. Не опаздывайте. И постарайтесь не отвлекаться на посторонних по дороге в ментальный зал». Дракон с легкой улыбкой кивнул и направился в сторону противоположную выходу. «Эх, а я думала, он нас до столовой проводит!» Вздохнула Саи. «Обед же!» Еще не хватало!» Буркнула я. Идем скорее! Мне надо в общагу забежать!» «Забыла что-то?» Удивилась русалка. «Нет, хочу проверить, как там белка. Не траванулась ли какой-нибудь нечистью?» «Пожалуй...» В этот обед я побила рекорд скорости по поглощению продуктов и, прихватив кошки немного мясного, помчалась в общежитие. Моя красавица лежала в уютном кресле, приподняла ухо и приоткрыла глаз, но на мясное лакомство отреагировала флегматично. То ли не успела проголодаться, то ли успела наесться. «Белочка!» – присела я рядом, придвинув к ней блюдце и заглядывая в глаза. Кошка смотрела умным взглядом, напоминая, как в тот самый роковой день я услышала ее голос. Сосредоточившись, я попыталась таким же способом передать свою мысль. «Не надо ловить мышей. Я буду приносить еду. Мыши опасны, понимаешь? Это всякая нечисть и прочая гадость». Кошка презрительно фыркнула. «Мол, мне лучше знать, что гадость, а что вполне съедобно и вкусно». Несколько минут я пыталась ее уговаривать, но кошка принялась умываться, полностью игнорируя мой мысленный поток. «Эх!» — вздохнула я, поднимаясь. «Скоро прорицание начнется. Жаль, что ты больше не хочешь говорить». Выложила лишние учебники и направилась к выходу. Кошка задумчиво смотрела мне вслед. «Может, нужно было убрать щит, прежде чем пытаться войти с ней в ментальный контакт?» На прорицании нас оказалось совсем мало, хотя я думала, что этот предмет должен быть самым универсальным. Зато Миамалия, магистр ясновидения, мне очень понравилась. Как и ректор, она была эльфийкой судя по ушам. Или, скорее, дроу. Рыжие волосы, уж не знаю, насколько натуральные, темные шоколадные глаза и такая удивительная улыбка, мечтательно-хищная одновременно, что я несколько минут рассматривала ее. В столовой Миамалию я видела лишь однажды, в самый первый день, когда Фета с Арелией устроили представление по делению шкуры неубитого дракона. Поэтому толком рассмотреть не успела. Зато сейчас оценила длинное синее платье, струящееся в пол, и пушистую меховую накидку из какого-нибудь местного песца, такого же рыжего, как и ее собственные локоны. И, кстати, именно сюда понадобился один из непонятных шаров, которые мне выдали в библиотеке. «В ясновидении нет и не может быть теории», — вдохновенно вещала МИ, прохаживаясь между одиночными столами, за которыми сидел десяток адептов. «Только чувства, только эмоции. Отпустить себя. Смотреть и видеть. Знать. Прорицание всегда индивидуально и зачастую непредсказуемо». Но некоторые мастера умеют сами погружать себя в нужное состояние. К сожалению, вздохнула она, их так мало. Ну же, пробуйте! Ее пробуйте, меня не вдохновило. Хотя бы настройку какую-нибудь подсказала, что ли. Медитацию типа Ом, или что тут в ходу? Мантры, руны, резонаторы. Нет, сиди, держись за шар и пялься на него в течение часа. Ну, ничего не оставалось. Я сидела, держалась и пялилась. И даже не сразу сообразила, что там начали появляться очертания. Мужчина. Широкие плечи, узкие бедра и белоснежные, сверкающие серебром волосы. Его невозможно было не узнать, и этот г гусь держал в объятиях какую-то девицу с рыжими патлами. Не просто держал, а знойно, горячо целовал, так что мне сделалось жарко. Но морды паршивки видно не было, только шикарные волосы, развивавшиеся на ветру. Этот факт настолько меня возмутил, что несколько секунд я лишь скрипела зубами. «Вы что-то увидели?» — поплыла ко мне Миямалия. Между прочим, тоже рыжая. «Муж не её ли?» «Нет!» — поспешила отказаться я, отрывая руки от шара и укрепляя ментальный щит. Изображение потускнело и исчезло. Я пыталась перебрать в памяти всех, кого видела в Академии, присматривалась к мне прорицательнице лишь сильнее раздражаясь. Да какое мне дело до дракона и его любовных похождений? И вообще странно, что у такого красавца не было какой-нибудь невесты, любовницы, а то и истинной пары, как в фэнтези. Ведь не зря же про драконов всегда пишут, что у них обязательно есть пара. И почему меня это так злит? Вдох, выдох перепроверить чит. Вот ми консервы и ми змеюка обломается. Окончание занятия я еле дождалась. К Шару прикасаться прям боялась, не в состоянии отпустить увиденную картинку. Какие у него мускулы, как сверкал каскад волос. И как же, черт возьми, горячо он ее целовал.